Глава 8. Непутевый братишка. Лекция ещё не закончилась, когда в дверь аудитории постучали, а потом сразу зашла госпожа Пром, секретарь академии. И вид у неё был растерянный. Хотя, если твой непосредственный руководитель Даниэль Тропери, любая растерянность вполне объяснима. "Господин ректор", срывающимся голосом начала секретарь. "Вас срочно просят пройти в кабинет" А 10 минут это не может подождать, раздражённо спросил Тропери. Никак нет, это министр Дарамель, госпожа Пром, выпучила свои и без того не мелкие глаза и понизила голос, словно благодаря этому ухищрению её услышат только лишь ректор, но никак не мы. 16 скучающих на лекции молодых оболтусов, которые уже вывернули уши в сторону двери. А ряд, к чему такой пафос? Сейчас буду. Я тебя понял. Секретарь пошла к выходу, постоянно оглядываясь, проверяла, не идёт ли за ней тропери. Но тот дождался, когда она удалится, не торопясь, попрощался с нами и только потом прошествовал к двери. Достоинство ему не занимать. Очень величественный мужчина. Такого можно в короли сразу справиться. По крайней мере, все церемониалы будут проходить на ура. А ректор-то тебя приметил. К моему столу подошла Ника Нора. Сейчас будет изветь, если я соглашусь её выслушивать. "Да, у него отличная память на лица", сказала я как можно нейтральнее, собирая учебники и тетрадки. Нужно было переходить в другую аудиторию для практических занятий. Там стены дополнительно усилены от заклинаний и зелий, как раз силой металла. Кроме того, впереди был обеденный перерыв. Поэтому, кинув свою сумку в практике, я отправилась в столовую вместе с половиной академии. А в царстве булочек и прочей вкусности правили сегодня не ароматы выпечки, а болезненное оживление. Мандраж чувствовался ещё с порога. Я выполняла привычные действия, набирая себе в поднос тарелки с салатом и вкуснейшим томатным супом. Когда ко мне подбежала Александра, Ты слышала? Наверное, слышала, его же с вашей лекции вызвали. Без дополнительных вопросов было понятно, что речь идёт о ректоре. Ксандра упёрлась мне в поясницу, обхватила меня руками и дотолкала до ближайшего столика, где уже ждал её обед. Я почти доехала, строго говоря, хорошо не надела туфли на каблуках. Какой он был? Грустный, в ярости, а может, не выдержал и прослезился прямо перед вами. Александра, ты загадками говоришь, аккуратно отщипывая кусочек румянного бачка с вжижайшей булочки. Это ты просто последними новостями не интересуешься никогда, вспылила соседка. Все знают, что ректора вызвал министр, когда он у вас лекцию читал. Так вызвал же через пром, а не сам пришёл с заявлениями. Так что рассказывай. Александра словно ждала разрешения, потому что на меня сразу же обрушился водопад её сбивчивых речей. К тому же подруга совмещала повествование с поглощением пищи, в качестве которого выбрала длинные макароны. Так что рассказ получился увлекательный и насыщенный звуковыми эффектами. У нашего ректора Тропери есть младший брат Аран, тоже Тропери. Ну ты, наверное, сама об этом догадалась, да? И этот тропери другой, не наш, как ректор Крылатик, конечно же. Он окончил академию нашу, представь. И собирался жить в Магнивире, но ну, в городке, где хранится ключ металла или хранится скорее. Почему хранился? Вклинилась я в словесный поток. Потому, не перебивай. 3 дня назад произошло страшное преступление, о нём пока ещё не сообщают всем, потому что боятся панику поднять. Но это точно. Мне Флорис сказала, у неё папа помощник министра по безопасности. Я кивнула. Показаниям Флорис вполне можно доверять. Аран трепери похитил ключ металла и частично разрушил храм. А кроме того, нанес повреждение охране. Главного стража, Гордона Мьере, сейчас спасают лучшие лекари. Он очень плох. Куча переломов, магическое воздействие, а главное стресс большой. Бедняжка переживает, что не справился со своей миссией. И никто не знает, куда полетел Тропери-младший. Вот поэтому министр магии и стихий... Фурд Дарамель лично приезжал сообщить новость ректору и узнать, не объявлялся ли Аран в родовом замке или ещё где-нибудь. И откуда ты так хорошо знаешь обо всём этом? Ведь информация секретная. Я и правда была поражена способностью Ксандры где-то прихватывать самые жареные факты и при этом не обжечься. Потому что я с людьми общаюсь и держу ухо близко к земле, наставительно ответила подружка. Смотри, чтобы тебе его не отоптали, проворчала я, но в этом проявилась скорее моя зависть. Я не настолько открытая окружающему миру. Ох, жаль поректора Тропери, вздохнула Александра с грустью, глядя на пустую тарелку из-под макарон. И я подозревала, что печаль её относилась скорее к скряпостижной кончине любимого блюда. Вряд ли она успела распознать его вкус, пока рассказывала. Его-то почему? спросила я. Да как же? Александров с яростью набросилась на Печене. Неужели не понимаешь? Крылатые они чувствительные очень, белые особенно, но чёрные тоже. Всё равно же крылышки, пёрышки лёгкое, воздушное. Я не очень видела связь между пёрышками и сверхчувствительностью, но промолчала, ожидая продолжения. Теперь на всю семью Тропери ляжет тень проступка Арана. Действительно, она права. Если ключ металла не найдут в ближайшее время, а преступника не поймают, в связи с ним будут подозревать всех троперий. Да ещё и артефакт, он выбрал мощный. Его обладатель может повелевать всей вещественной формой, менять суть предметов и даже живых организмов. Говоря простым языком, превращать всё, что он видит, в то, что ему вздумается. И это очень страшно, если подумать. Да чтобы такое сделать, нужно самому обладать определённой магией. Но поскольку младший тропери Магнир, да ещё и выпускник академии наверняка у него с этим всё в порядке. А уж смотреть, сколько заклинаний ему доступно согласно лицензии на магию, он не будет точно. Получается, даром не под угрозой, а наш ректор Даниэль Тропери к этому причастен. И кто знает, может быть, помогает любимому братишке.